Тина приблизился к мертвым наемникам, опустился на колени и начал шарить по карманам. Вскоре в руках Аята появились две металлические коробки. В них воины хранили стабилизаторы. К счастью, ампулы оказались не повреждены. Незаметно для разведчиков самурай спрятал ценную находку в подсумок. Японец обернулся к друзьям и произнес. «Хорошенько обыщите убитых». Забирайте все медикаменты, часы, патроны, еду. Только Богу известно, сколько времени мы проведем в окружении. Наши запасы тают слишком быстро. У меня осталось четыре полных магазина. Уверен, у многих и того меньше. Спорить с Тино никто не посмел. И хотя мародерство в экспедиционной армии наказывалось сурово, аланцы осознавали правоту наемника. Сейчас не до церемоний. Русич склонился к Хельвигу, разжал ему пальцы и поднял меч. Отличный стальной клинок. Сняв с плеча мертвого землянина ножны, Олесь протянул оружие Бастону. «Я плохо владею мечом», — покачал головой сержант. «В курсе подготовки? Бери», — настойчиво проговорил Храбров. «Во время драки от автомата толку мало». А я-то провел тщательную проверку боеприпасов. Расход патронов ужасал. Еще один такой бой, и огнестрельное оружие превратится в ненужный груз. Самурай тут же запретил под страхом смерти использовать последний магазин. Карабины погибших солдат японец разбил о стену. Противнику не достанется ничего. В этот момент у пластиковых дверей послышался слабый стон. Кто-то из оливийцев был еще жив. Раненые пришли в себя и пытались выбраться из здания. Гартен вскинул автомат. «Не смей!» — выкрикнул Тина. «Каждый патрон на вес золота!» «Манута, Унгвар, разберитесь!» Обнажив клинки, наемники осторожно двинулись к выходу. Без жалости и сострадания земляне пригвоздили боргов к полу. Воины обтерли лезвие мечей об одежду убитых тосконцев и быстро вернулись назад. В глазах десантников легко читался страх. «Думаете, мы слишком жестоки?» — усмехнулся Аята. «Нет, таковы законы войны. Побеждает тот, кто проявит смелость, решительность и... презрение к смерти. Забудьте о доме, о любимой девушке, о жене и детях. Отрекитесь от всего. Долг солдата — достойно умереть на поле брани. Взгляните на Конрада и Хельвига». Это счастливые люди». «Не слишком ли глубокая философия?» вставил сержант Тентон. «Ничуть», возразил самурай, «человеческая жизнь не стоит ровным счетом ничего. Если вы поймете эту истину и научитесь входить в состояние небытия, то мир станет гораздо проще и доступнее. Когда перед тобой два пути, выбирай тот, который ведет к смерти». Именно так и поступает великий координатор. Уничтожение ради власти и величия. Подлая ложь, возмутился пехотинец. Правитель Алана желает мира и благоденствия. Мы несем народом тоскон цивилизацию. Через несколько лет планета превратится в рай. Но в этом раю нет места грешникам, заметил Русич. Подлежат истреблению мутанты, а ливийцы, не желающие ассимилироваться, Да и наша участь незавидна. Ответь на простой вопрос. Почему в колонизации участвуют исключительно непосвященные? Где элита общества? Стечение обстоятельств, пожал плечами Тентон. На космических базах и станциях скопилось много людей. Возможность продвинуться по службе появляется только в армии и звездном флоте. Так сложилось исторически. «Посвященные обладают большими умственными способностями. Они трудятся на предприятиях, преподают в школах и университетах». «Ерунда», – произнес Олесь. «Взгляните правде в глаза. Вы не нужны великому координатору. Правитель избавляется от неугодных граждан. То же самое касается и колонистов. Огромные жертвы никого не волнуют. Зачем нужна программа воскрешения?» Дикие кровожадные варвары должны вырезать местных жителей и расчистить территорию. И поверьте, Оливер кан выполнит приказ. Очень великодушная и миролюбивая политика. Давайте прекратим спор, вмешался Бастен. Он сейчас неуместен. Согласен, вымолвил японец. Есть куда более насущные дела. Необходимо внимательно осмотреть музей и подготовиться к обороне. До захода Сириуса еще шесть часов. Времени достаточно. А если борги пойдут на штурм?» Взволнованно поинтересовался гартон «Вряд ли», — улыбнулся Тина. «У них сейчас пир в самом разгаре. Чувствуете, в воздухе появился запах жареного мяса. Кроме того, племя осталось без вождя. Для оливийцев это важный вопрос. Без драки его не решишь». Враг двинется в атаку с наступлением темноты. Мутанты ночью видят гораздо лучше, чем обычные люди. «Господи!» — вырвалось у Кастидиса. «Неужели мерзавцы едят собственных товарищей? Ведь совсем недавно они сражались в одном строю. Подобным чудовищам нет места на тосконе». «Ты чересчур придирчив!» — иронично проговорил Дойл. «Человечина нежна и сладковата на вкус». «Проклятый богохульник!» – прошептал грек, часто крестясь. На странного землянина иоланцы поглядывались некоторым подозрением. Манута даже среди наемников выделялся ростом и физической силой. Но особенно десантников поражал цвет его кожи. Подобного темно-лилового оттенка им видеть еще не приходилось. Смуглые оливийцы не шли ни в какое сравнение с Дойлом. Солдатам не верилось, что на земле есть целые страны, населенные такими людьми. Воин на повышенное внимание к своей персоне реагировался с нисходительным равнодушием. Наемники относились к гиганту спокойно и сдержанно. Многие рыцари сталкивались с маврами во время крестовых походов. О арабах и говорить нечего. Для них присутствие чернокожих рабов во дворцах – обычное дело, Впрочем, Манута не являлся мусульманином. Аяты и Храбров неторопливо двигались по пустынным залам музея. Кое-где на стенах отчетливо виднелась разветвленная сеть трещин. Ударная волна изрядно потрепала здание, а ветер, песок и время способствовали его окончательному разрушению. Еще несколько лет, и строение превратится в жалкие, никому не нужные руины. Впереди показалась лестница на второй этаж. В самом центре здания располагался огромный круглый зал под стеклянной куплообразной крышей. Влево и вправо от него отходили два крыла с гораздо меньшими по размеру помещениями. В них выставлялись картины, гравюры, скульптуры древних мастеров. Кое-где сохранились даже металлические держатели. Длина боковых крыльев здания достигала 300 метров. Посетители сначала осматривали экспонаты на первом этаже, затем поднимались на второй и таким образом возвращались обратно к главному залу. Ядерный взрыв значительно повредил строение. Восточное крыло во многих местах обвалилось до основания. Именно по нему сейчас и шли земляне. Борги могли появиться в любой момент. Проломов в стене для этого было предостаточно. «Ну что, поднимемся?» — вымолвил самурай, ступая на лестницу. «А если здание рухнет?» — произнес Русич. «Не очень хочется оказаться под грудой камней». «Не волнуйся, я тебя вытащу», — заверил японец. «Или добью. В плен к оливийцам не попадешь, это точно. Чего не сделаешь для друга». «Спасибо, успокоил». — рассмеялся юноша. — Я обещал вести вернуться. Вскоре воины оказались на втором этаже. Здесь царило точно такое же запустение. Проходя мимо окна, Тина услышал знакомый свист. Дернув Олеся за руку, Аята спрятался за стену. Стрела пролетела мимо и вонзилась в слой песка, густо лежащей на полу. — Надо убираться отсюда, — проговорил Храбров, утирая под лба. Все помещения хорошо просматриваются из соседних домов. Рано или поздно нас подстрелят. — Не думаю. Самурай отрицательно покачал головой. Я еще не видел крыши. — Ты сумасшедший! — изумленно выдохнул Русич. — Ничуть! — возразил японец. — Самое уязвимое место большого зала — разрушенный купол. Понимают это и мутанты. Если тосконцы ночью спустятся вниз... Отряду конец. Возражать не имело смысла. Тина слишком опытен и искушен в военных вопросах. Ошибался самурай крайне редко. Спустя пять минут земляне наткнулись на рухнувшее потолочное перекрытие. Вверху зияла огромная дыра. Свисали куски арматуры. Убрав меч в ножны, Аята посмотрел на товарища. Держи на прицеле проем. Патроны напрасно не расходуй. Японец подпрыгнул, схватился руками за металлические прутья, ловко перекинул ноги и подтянулся. В тот же миг на крыше показалась фигура Борга. А ливийцы знали о приближении чужаков и ждали удобного момента для нападения. Не успел мутант поднять копье, как прозвучал выстрел. Пуля попала тосконцу в лицо. Не издав ни звука, Борг рухнул в провал. Словно хищник, Тина прыгнул навстречу врагам. В лучах Сириуса сверкнула сталь клинка. Закинув автомат за спину, Олис поспешил на помощь самураю. Впрочем, поддержка Аята не требовалась. Когда Храбров поднялся, у ног японца уже лежали два обезглавленных трупа. Тина не любил длинных схваток, предпочитая решать исход боя парой ударов меча. «Это разведчики». Спокойно пояснил самурай, вытирая лезвие меча. На западном здании также находились тосканцы. Они что-то кричали и размахивали руками. А я-то снял с плеча автомат, прицелился и выстрелил. Ближайший мутант покачнулся и упал. Русич последовал примеру японца. Пули безжалостно истребляли обратившихся в бегство оливийцев. Четверо боргов распластались на крыше. Лучники с многоэтажек пытались поразить чужаков, однако их усилия оказались тщетны. Точность стрельбы оставляла желать лучшего. Тина снял с пояса гранату и подсунул ее под мертвого тосконца. Щелчок чеки означал, что оружие встало на взвод. Стоит теперь пошевелить мутанта, как раздастся взрыв. Не обращая внимания на врагов, самурай направился к провалу. Спустя пару минут, Наемники уже находились в безопасности. Олесь невольно взглянул на убитого оливийца. Тело лежит в нелепой позе, нога вывернута, руки широко раскинуты, шея в крови, на затылке огромная дыра. — Как ты догадался? — удивленно спросил Храбров. — Борги ведь отступили. — Попробуй поставить себя на место противника, — ответила Аято. Мы перекрыли основные входы в музей. Лобовая атака захлебнулась. Значит, нужно искать другие пути. Сразу видно, что тебе не доводилось штурмовать города и замки. У любого здания есть слабые места. Чаще всего это крыша. Защитники не ожидают атаки сверху. Разве можно подняться по гладким отвесным стенам? Подобную ошибку допускают многие. Внезапный удар решает исход сражения. Я не раз наблюдал, как самых отважных и умелых воинов вырезали спящими. «Но ведь можно напасть снизу», — ставил Русич. «Например, сделать подкоп». «Молодец», — улыбнулся японец. «Быстро схватываешь». «Меня очень беспокоят подземные коммуникации Боргвилла. Они наверняка не уступают Морсвиллским. Музей имеет подвал и хранилище». Доступ туда тосконцам известен, а нам нет. До наступления темноты необходимо обнаружить все тайники, иначе проблем не избежать. Неожиданно Тина резко остановился. Его словно осенила какая-то догадка. Задумчиво проведя ладонью по подбородку, самурай посмотрел на своего спутника и проговорил. Вспомни видение. Что случилось, когда ты вошел в здание? ничего Пожал плечами Олесь. Я сделал шаг и сразу провалился в темное подземелье. Затем вспыхнул яркий свет. Пришлось даже зажмуриться. А когда открыл глаза, то увидел круглый постамент, на котором находился конзорский крест. «О боги!» — воскликнула я-то. «Человеческая глупость не имеет границ. Вот же она подсказка. Немедленно возвращаемся назад и начинаем поиски». «Время еще есть». «Может, ты объяснишь, о чем идет речь?» понимающе произнес Храбров. «Конечно», — кивнул японец. Главным экспонатом музея являлась древняя реликвия Оливии. Она олицетворяла власть и величие. Заполучить конзорский крест хотели многие, а потому его очень надежно охраняли. На ночь постамент с бесценным раритетом опускался в хранилище, а пол над ним закрывался. Но есть еще один вход в подвал. «Пустые домыслы», — возразил Русич. «Нам никто не поверит». «А я никому ничего не собираюсь объяснять», — жестко заметил Тина. «Пусть только попробуют ослушаться приказа. Прикончу любого». Тяжело вздохнув, юноша направился за самураем. От принятых решений а я Аята не отступал никогда. «Земляне...» быстро спустились по лестнице на первый этаж. Здесь их ждали Дойл, Бастон и Гартон. Разведчики услышали стрельбу на крыше и двинулись навстречу товарищам. В случае необходимости они могли прикрыть отход наемников огнем. «Что случилось?» — взволнованно поинтересовался сержант. «Борги хотели проникнуть в здание через купол», — пояснил Олесь. «Мы уложили семерых». Но вряд ли это остановит тосконцев. Сверху отряд достаточно уязвим. «Заминируйте все подходы к залу», — скомандовал японец. «Мышь не должна проскочить. Мутанты готовятся к атаке основательно. Схватка будет жаркой. У меня нет желания стать ужином». Сириус коснулся нижним краем линии горизонта. Его лучи больше не проникали во внутреннее помещение музея. Лишь кое-где на стенах виднелся багряный отпечаток заходящего светила. Скоро начнет темнеть, а ночь в пустыне смерти наступает быстро. А заметно оживились. На улице то и дело появлялись отряды воинов. Совершив короткую перебежку, борги прятались за укрытием. Присев на корточки, Храбров внимательно наблюдал за противником сквозь пулевое отверстие в пластиковой двери главного входа. Удивительно, но ни возле домов, ни на лестнице не оказалось ни одного трупа. Тосконцы с невероятной быстротой утащили десятки мертвых тел. На жаре мясо портится, а для местных жителей каждый покойник – ценный продукт питания. Русич привык ко всему но от подобных мыслей их горло подкатывала тошнота. Невольно юноша взглянул на убитых мутантов. По окровавленным ранам оливийцев ползали тысячи отвратительных насекомых. Еще сутки, и трупы превратятся в бесформенное гниющее месиво. Вряд ли кто-нибудь их похоронит. Олесь встал и направился к друзьям. Под руководством Тина наемники безуспешно искали вход в подземелье. Минуло почти два часа, а результата по-прежнему не было. Земля не обшарили стены, внимательно осмотрели уцелевшие постаменты, срыли песок с нескольких квадратов пола. Одновременно с Храбровым вернулись оланцы. Две группы разведчиков устанавливали мины. «Тосконцев ожидает неприятный сюрприз», — доложил Бастон. «Рюкзаки почти пусты. Мы использовали весь носимый запас». Кое-где поставили даже гранаты на растяжку. «Отлично», — вымолвил самурай. «Это задержит Боргов. Если наши поиски не увенчаются успехом, отряду придется пробиваться из здания. Мы двинемся через восточное крыло. В нем есть несколько крупных проломов. Главное выскочить на улицу, а там как повезет». Подобная перспектива никого не радовала. Солдаты прекрасно осознавали, что незаметно им строение не покинуть. Противник зол и жаждет отмщения. Кольцо окружения сомкнулось надежно. Оливийцы стянули к музею огромные силы. Упускать ценную добычу они не намерены. Не считаясь с потерями, борги уничтожат чужаков. «Тина, дверь в хранилище наверняка открывалась автоматически», — проговорил Тентон сейчас механизмы обесточены прошло больше двухсот лет ваши усилия тщетны древние тоскоцы были предусмотрительными людьми и постоянно подстраховывались возразила ята обязательно должна существовать ручная система. мы не раз сталкивались с подобными вещами в морсвиле уверен что и на база холана есть аварийное дублирование электроники любые сектора доступны при отключении питания Сержант лишь пожал плечами. Какой смысл спорить с варваром? Пусть тешит себя напрасными иллюзиями. В чудеса ливийской техники разведчик не особенно верил. — А почему ты решил, что устройство спрятано? — вставил Русич. — Я видел в холле свисающие с потолка оплетки проводов. Зачем портить оформление зала? И охрана, и пульт находились возле дверей. Искать надо в соседнем помещении. «Проклятие!» – выругался японец. «Мог бы догадаться об этом и раньше». Предположение Олисе вскоре подтвердилось. У западной стены, на высоте полуметра от пола, самурай обнаружил глубокую нишу. Когда-то ее защищала металлическая коробка, но неизвестные вандалы вырвали с корнем каркас. Тина взялся за массивную стальную рукоять и осторожно опустил рычаг вниз. Тотчас послышался приглушенный скрежет заржавевших шестеренок. Несмотря на длительное забвение, механизм работал безотказно. Несколько квадратов каменного пола центрального зала сдвинулись в сторону, открывая узкий проход в подземелье. Удивительно, но самурай вновь оказался прав.